всё рушится. Однажды Котельников попросил на время мои рассказы. У меня есть дядя, сказал он, главный редактор Стольского кинокомитета, пусть ознакомится. Пусть? Я дал ему зону и забыл о ней. И вот пронёсся слух. У Котельникова обыск. Вообще наступила тревожная пора. Несколько молодых преподавателей ТПИ уволили с работы. Кому-то инкриминировали самоздат, кому-то чистую пропаганду. В городе шли обыски. Лекторы по распространению грозных хмурили бровь. Чем это было вызвано? Мне рассказывали такую версию, Группа эстонцев направила петицию в ООН. Мы требуем демократии и самоопределения, хотим положить конец насильственной русификации, действуем в рамках советских законов. Через 3 дня этот меморандум передавали западные радиостанции. Ещё через неделю из Москвы поступила директива усилить воспитательную работу, а это значит кого-то уволить. Разумеется, помимо следствия над авторами меморандума. Ну и так далее. У Котельникова был обыск. Не знаю, в чём он провинился. Дальнейших санкций избежал, не был привлечён даже в качестве свидетеля. Среди прочих бумаг у него изъяли мои рассказы. Я отношусь к этому спокойно. Разберутся, вернут. Не из-за меня же весь этот шум. Там должны быть горы настоящего самоздата. То есть я был встревожен, как и другие, не больше. Ждал вёрстку. Вдруг звонит Эльвира Кураева. Книжка запрещена. Подробности не знаю, больше говорить не могу. Всё пропало. Примерно час я находился в шоке. Потом начал сопоставлять какие-то факты. Решил, что между звонком Эльвиры и обыском Котельникова есть прямая связь. Маи рассказы папали в КГБ. Там с ними ознакомились. Восторга, естественно, не испытали. Звонили в издательство: "Гоните, мол, этого типа". Видно, я из тех, на ком решили отыграться. Звоню Котельникову. Кто тобой занимается? Майор Никитин. Я пошёл в КГБ, захожу. Маленькая приёмная, стул, две табуретки.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 В ходе его станет ясно, какие бумаги мы приобщим к делу. Позвоните в среду, когда Никитин вернётся. Довольно скоро. А почему мою книжку заплетили? Вот этого я сказать не могу. Мы к литературе отношения не имеем. Ладно, думаю, подожду. Зашёл в издательство. Эльвира страшно перепугалась, увела меня на пожарную лестницу.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 Уже в издательстве мне показалось, что люди здороваются смущённо. На работе то же самое. День проходит второй, третий. Звоню капитану. Пока, говорит, никаких известий. Пусть мне рукопись вернут. Я передам. Звоните в пятницу. Элевира молчит. На работе какая-то странная обстановка или мне всё это кажется? Пятница наступила. Ещё мне звонить, а пойти в КГБ, чтобы им было труднее отделаться. Схожу в приёмную, спускается новый в очках. Могу я видеть капитана Зверева? Полин. А майор Никитин в командировке. Изложить свои обстоятельства мне. Я начал понимать их стратегию. Каждый раз выходит новый человек. Каждый раз я объясняю, в чём дело, то есть отношения не развиваются, и дальше приёмный мне худо не будет. Не, как дурак изложил свои обстоятельства. Буду узнавать, когда мне рукопись вернут. Если рукопись будет приобщена к делу, вас известят. А если не будет приобщена, тогда мы передадим её вашим коллегам.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 Ну, а по форме? Я смущённо и горделиво улыбнулся. По форме, заключил он, ниже всякой критики. Поправлялись мы вежливо. Я бы сказал дружелюбно. В понедельник на работе какая-то странная атмосфера, здороваются с испугом. Портор говорит: "В 3:00 будьте у редактора".